Песнь вторая Соперники в искусстве брани Не знайте мира между собой, Несите мрачной славы дани И упивайтесь враждой, Пусть мир пред вами цепенеет, Дивяся грозным торжествам, Никто вас не пожалеет, Никто не помешает вам. Соперники другого рода